Она воскликнула. — С вами? С нами? — кивнул он головой. — Со мной, с Зыбиным. — А его не... Она сидела, выпрямившись, и смотрела на него блестящими, большими от слез глазами. В комнате было очень светло. — Нет, — ответил он, — нет, его-то не отпустят, он ведь не ваш дядя, нет, нет. Нас если берут, то уж совсем... Придут с ордером, возьмут, ты тогда, как говорится, отрывай подковки. Ему доставляло какое-то жестокое удовольствие. И сознавать и говорить это. Как-как? — переспросила она. Отрывай подковки, подковки, — повторил он, улыбаясь. Так где столяр? — говорит. — Ну, тот старик, что был как-то у вас в гостях вместе с директором. Даша все смотрела на него. — А за что? — спросила она. Он рассмеялся, — милая, да это вы их спросите. И знаете, как на этот вопрос они вам ответят? Как — Как? Он опять улыбнулся и махнул рукой. — Даша, Даша, — сказал он с какой-то страдальческой нежностью, — какая вы еще маленькая. И такой у него был ласковый и хороший голос, когда он произносил вот это, маленькая, что она невольно улыбнулась сквозь слезы. Он подошел и обнял ее за плечи. — Вот слушайте, что я вам сейчас скажу, — произнес он, наклонясь над ней. — Дядя ваш, может быть, уже сейчас дома. Но придете, не говорите ему, что вы были у меня. — Почему? — Ну, просто не надо, и все. Слушайте дальше. Его привезут, и он, наверное, сейчас будет молча ходить по комнате. Потом выпьет водки. Много. «Наверное, стаканы полтора. Потом подзовет вас и скажет, что вы никому не рассказывали о том, что его куда-то увозили, а то пойдут лишние разговоры, зачем, не надо, — скажет он, — вы ему должны ответить «хорошо, дядя». «И Корнилову не ни», -ни — скажет он, — «и вы опять ответите «хорошо». Вот и все». А дядя ваш, вот вы увидите, как он изменится с этой ночи. К лучшему, к лучшему, Дашенька. Будет тихим, ласковым, общительным. Только, пожалуй, один на один начнет еще больше на вас цыкать, чтоб вы не распускали язычок. Гости у вас начнут появляться всякие, компании одна веселей другой. «Дядя всегда любил гостей», — сказала Даша, словно защищаясь от чего-то. Она сейчас смотрела на него почти испуганно. «А это не то, не то», — отмахнулся Корнилов. «Не тех гостей он любил. Вы теперь совсем новых увидите, таких, которых раньше он и близко не подпускал». Называл сволочами, трепачами, элементом. Я не понимаю вас, сказала Даша жалобно. Я ничего не понимаю, что вы такое говорите. Вы мне объясните, пожалуйста. А он все ходил по комнате, и веселая злость захлестывала его все больше и больше. Впрочем, он, может быть, будет и совсем другим. Гостей тогда вы больше вообще не увидите. Он сделается угрюмым и неразговорчивым. Кроме работы ничего не захочет знать, в компанию его не затянешь, скажет. Ну, их всех надоели, но это вряд ли. Очевидно, все пойдет так, как я вначале говорил. Как? Очень весело и шумно. — Очень страшно, — говорите, — сказала Даша жалобно. — Да, страшно. Да ведь все то, что сейчас происходит, — это очень страшное. И главное — непонятное. Ну, то есть я-то этого понять не могу, а другие-то все понимают. Вот, например, Георгий Николаевич, вы ведь, кажется, хорошо к нему относитесь. Этот все, все понимает до точки. И не только понимает, но и объяснить все может своими словами, а своих слов у него сколько угодно. И все они, как на подбор, хорошие. Почему вы так говорите? А потому что услышал, как вам он пел про изменников и предателей». Лежал рядом в кладовке и заслушивался. Очень современные мысли, товарищ, высказывал, очень. Эх, много бы я дал за то, чтобы послушать, как он там-то с ними разговаривает. Нелегко им придется. Вы правда так думаете? — спросила Даша. Клянусь, последним днем творения. Следователь ведь может только орать и материться, а тут они... В один голос с ним вдруг запоют, кто кого перепоет. Знаете, как волк с лисой спорил о том, кто больше медведя любит? — Ну зачем вы так? — огорчилась Даша. — Он такой хороший, а мы что плохие?